Глава двенадцатая. Туда, где тепло. С рукой на перевязи он пересёк зал, уселся в кресло и подвинул его ближе к столу. Потом пожал руку Камышину и холодно взглянул на меня так, чтобы меня проняло его неприязнью. Довольно неожиданный, с учётом того, что я успел сделать. Но нет, я не проникся. Меня больше беспокоила история самого Камышина. «Теперь мы можем поговорить и о делах», — воскликнул он. «Ситуация у нас довольно сложная». Егор в курсе. Дениса я ознакомлю. Полагаю, что это, указал на меня Лев Григорьевич, как раз и есть тот самый человек, который должен разрешить мою ситуацию. Должен и может немного разные вещи. Этот ональный стелово вопросы меня задачил. Что значит должен? А если не выполнимо? «С другой стороны, многие задания в ОВР тоже могли быть невыполнимыми, но мы же справлялись, и вообще я решил избавляться от проблем по мере их поступления». Пожалуй, единственный толковый совет, который дал Егор. Сам он сидел ровно, но был еще страшно бледен. Мне было наплевать на то, что он промолчал и не сказал мне ни слова благодарности. С одной стороны, его ранение моя вина, с другой, я все же вытащил его из Гоголя. Но раз уж так сложилось, я тихо злорадствовал». радуюсь, что часть своих страданий я случайно передал ему. Да, уверенно ответил Егор, поморщившись, когда брал в руки чашку. Наши чаепития превратились в организованные посиделки. Я привёл вам, Олег Григорьевич, того самого человека, который должен вам помочь. Чудно, воскликнул я. Вводите меня в курс дела. По общему настроению, как я понял, ситуация критическая или ещё только перерастает в неё? К моему большому, к сожалению, начал рассказ Камышин. Здесь нет ничего забавного. Мой бизнес терпит большие убытки, не только на фоне кризиса, но ещё и из-за постоянных нападений. На прошлой неделе, на прошлой неделе на Льва Григорьевича было совершено покушение, прерывал Егор, а хозяин дома с благодарностью смотрел на молодого человека, как будто ему самому было тяжело говорить о произошедшем. Стрелок был убит, также был убит один из телохранителей. Мы выяснили личность наёмника и нашли заказчика. Так в чём же сложность, удивился я? У вас обоих достаточные ресурсы для того, чтобы нейтрализовать угрозу. Почему не воспользоваться? Сложность в том, что мы не можем взять в работу никого из наших людей, снова произнёс Егор вперёд Камышина. Из-за этого все сложности. А наёмников вам не хватает, потому что они просят денег, саркастически заметил я, неотрывно следя за Егором. Тот побелел ещё больше. Неужели вам не заплатят за ваши труды? Настала ли у Григорича очередь удивляться? Вот бы никогда не подумал, что на такое сложное дело можно найти кого-то, кто сделает работу без оплаты. У меня есть небольшой долг перед Егором. Я постарался изобразить искреннюю улыбку, но не был уверен, что мне это удалось, а поскольку долг чести в денежном выражении цены не имеет, я согласился на эту работу. Мы с Камышным одновременно посмотрели на парня. Из-под овального стола, с его стороны, раздался шаркающий звук. Мне показалось, что он хотел дотянуться до меня ногой, но расстояние между нами было слишком велико. «Извините меня, я ненадолго». Лев Григорьевич поднялся с кресла и покинул зал. Я сообразил предельно невинное выражение лица. Егор закипал. Если бы не кровопотеря, он наверняка бы сидел красный, как рак. «Что за бред ты тут несёшь? Ты же помнишь, что всего лишь один звонок и...» «Помню». Именно поэтому я несу всякий бред. Между прочим, ты вполне бы мог и поблагодарить меня за то, что я тебя вытащил. Мы в этом дерьме оказались из-за тебя, а ещё машина пострадала. Что, разве у тебя нет другой? сочувственно произнёс я. Ты что, сока себе позволяешь? прошипел Егор, глаза превратились в щелочки. Ещё одна такая выходка, и я, если ты позволишь себе что-нибудь лишнего, я тебя четвертую. Прямо здесь. Услышал я свой собственный голос, предельно спокойный, но звучащий точно издалека. Подумай дважды, прежде чем не угрожать. Переступив черту, ты подпишешь себе смертный приговор. Егор замолчал. Я удовлетворенно откинулся на спинку, наслаждаясь небольшой победой. На самом деле я не собирался доводить до момента, когда мне не из-за чего будет вести это дело. Всё-таки Елена была для меня важна. Но это маленькое издевательство, совершенно незапланированное, оказалось очень, кстати, очередное слабое место было успешно нащупано. Через минуту к нам вернулся Камышин. Альтруизм это очень хорошо, начал он, устроившись поудобнее. Но я считаю, что работа, сопряжённая с высоким риском, всё равно должна оплачиваться. И раз уж я лично заинтересован в её исполнении, то я готов выложить вам круглую сумму из своего кармана. О деньгах поговорим потом, вежливо ответил я, чтобы это не выглядело как отказ или отмашка. Вы начали рассказывать, и я понял ситуацию в целом, но всё же не очень представляю, чего от меня хотят. Сейчас расскажу. Только сперва хочу узнать у вас обоих, что произошло этой ночью. Седовласый мужчина снова посерьёзнел. Егор выглядит очень плохо, и это меня серьёзно беспокоит. Он практически как член семьи, поэтому я не могу говорить о делах, пока не узнаю, что случилось. Терпение, проговорил я про себя. Терпение и 10 раз терпения. За столом с тобой сидят два человека. Один из них виновник происходящего, а другой и знать не знает, что тебе нужно спешить. Поэтому просто наберись терпения и не психуй. Просто прояви себя как профессионал. Не в первый раз уже играть эту роль. «У нас случился небольшой конфликт», – начал я. «Совсем маленький. Я даже подумал, что он не заслуживает упоминания в нашем сегодняшнем разговоре». «Но если вы настаиваете...» «Думаю», – мы с Егором переглянулись, – «нам придётся рассказать всё на чистоту. Это, конечно же, не выйдет за пределы комнаты, потому что личность, с которой у нас случился этот конфликт, оказалась достаточно известной, хоть и в узких кругах». «О ком идёт речь?» – в глазах старика появился азарт. Даже среди моих знакомых нет таких людей, с которыми можно было бы на раз устроить стычку. Тем лучше для вас, поверьте, успокоил её его. В вашем окружении подобные люди создавали бы больше проблем. Паша Самойлов, воспользовавшись моей передышкой, вставил Егор. Не может быть, воскликнул Лев Григорьевич. Засранец Пашка, сволочь такая. Так что случилось? Говорю же, небольшая стычка, чуть смутился я. Несколько убитых, несколько раненых. Паша мёртв, его девушка тоже. На этом отчёт можно закончить. Не может быть, повторил хозяин дома и потеребил жилетку. Пашка убит. По моей спине в очередной раз пробежал холодок, но я быстро себе успокоил. Наверняка, если бы тот был также человеком Камышина, Егор об этом знал. Если он никак не выразил эмоции относительно происходящего, следовательно, всё не так плохо, и наверняка Самойлов просто знакомый. Молодой человек, вы меня серьёзно обрадовали. Заметно оживился Камышин. Действительно обрадовали. Это за последние пару дней лучшая новость. Затем он вытащил из кармана телефон, шустро набрал номер и выстукивая пальцами по столу какую-то весёлую мелодию, стал ждать. Знаю, что разбудил. Дело срочное. Паша мёртв. Подготовь людей. Он почесал высокий морщинистый лоб. Подготовь? Ну жди, пока не будет официального сообщения. Да и его ещё не было, потому что не было. Рано ещё. Но будьте готовы. Вам должны перепасть его контракты, и никому ни слова, рявкнул он под конец и столь же внезапно сделавшись добродушным, посмотрел на нас. Для меня это выглядело целым спектаклем. Вот как могут решаться дела. Интересный опыт. То, что моя компания представляла собой, скорее всего, самого опасного человека в стране, подсказывала исключительно моя фантазия, не самого, но очень опасного. Не зря я его спросил, не зря. Улыбался Лев Григорьевич. А вот теперь, когда я узнал всё, что мне было нужно, переходим к делу. Вероятно, вам знаком человек по имени Константин Романов. У меня перехватило дыхание. Все мои догадки о том, кто мог быть старым другом Егора, рушились одна за другой. Что мне теперь думать, я не знал. Как действовать помимо прямого пути решения, тоже. Ситуация вышла из-под контроля после одной единственной фразы. "Знаком", сглотнув ком в горле, выговорил я. Но вы же не собираетесь убрать человека, за которым стоят высокопоставленные лица. А вам это так сложно устроить? Вдруг прищурился Камышин, и мне на секунду показалось, что этот человек знает куда больше, чем я думаю, возможно, даже больше, чем сам Егор. Не просто, признался я, прогоняя прочь лишние мысли из головы, пока нет доказательств ни одной из моих догадок, не стоит отвлекаться на ненужные рассуждения, равно как и вычёркивать кого-либо из моих списков, очень коротких, между прочим. Зато честно, но не о нём речь. Он действительно влиятельный и могущественный человек, который имеет связи и влияние. Но давайте на чистоту. Тот же Громов, он и мой хороший друг. А подставлять министра мне как-то не по нутру. Я знаю, что именно Романов стоит за мелкими пакостями. Камышин выдержал паузу, чтобы дать мне всё хорошенько обдумать. Вместо этого я вылила из чайника остатки содержимого себе в чашку. Всё уже остыло, но когда руки заняты, не так заметно волнение. Что же вы предлагаете? У него есть много помощников, людей с приставкой виццы, замов и прочих людей, каждый из которых надеется откусить побольше. Некоторым даже всё равно, кого кусать. Дмитрий, вот. Кстати, не из таких. Он повернулся к Егору. Ты с ним не разговаривал? Он хочет перейти к нам на работу. Он ценит своё место слишком сильно. Тоже идеалист. Пожал тут плечами. Знакомые имена так и сыпались. Похоже, что мир всё-таки тесен, причём настолько, что в кого из этого мира ни ткни пальцем, он непременно окажется чем-то знакомым. "А вам это имя о чём-то говорит?" полюбопытствовал Камышин у меня. "Мы пересекались как-то", кивнул я, "но поговорить не удалось. У него должна быть хорошая спецподготовка, это всё, что я знаю". "Что ж, я так и думал. Но не Романов, не его главный помощник в новом проекте не являются нашими основными целями". Это для всех нас большой плюс. Он не умеет защищать свои активы, но зато прекрасно разбирается в людях. Я вздохнул. Ещё полчаса разговоров, и мне наконец-то покажут человека, которого предстоит убрать. Но я ошибался. Весь наш разговор это небольшая проверка. Вы уж простите меня, Денис, совершенно неожиданно для меня проговорил Камышин. Да, я прекрасно понимаю, что ваши навыки в большей степени относятся к иной области. Но мне хотелось бы, чтоб в этот раз обошлось без жертв. Всё это не трудно. Скажите только, в чём основная задача? Один из многочисленных замов, Анатолий Володин, человек неизвестный, но умелый в управлении и развитии компаний. У него чутьё, по-другому и не скажешь. Так, секунду. Я выставил перед собой ладонь, чтобы взять передышку. Слишком уж много информации одновременно на меня вылилось. Мне не впервой проходить различные проверки. Поэтому будьте уверены, обиды в этом на вас нет. Но я человек дела. Лирические отступления лучше оставить на потом. Не умаляю их важности, потому что они помогают лучше составить картину. Но сперва факты. Я же говорил, у нас нашёлся Егор. Он знает, что делать. Просто нужно чётко обрисовать положение вещей. Наш человек. Да. Наш. Наш, да не ваш. Связываться непосредственно с Романовым очень опасно, но разве кто-нибудь оставил мне возможность выбора? Тогда сперва предельно кратко Анатолий Володин не последний человек в команде. Он имеет под своим крылом несколько десятков организаций, которые занимаются вывозом, утилизацией и переработкой отходов, но все они разрознены. Некоторые появились относительно недавно. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры ещё с несколькими организациями о создании единого холдинга. Государство в данном вопросе, естественно, остаётся в стороне. Вы хотите получить либо Володина, либо организацию? В десятку, проговорил Камышин. Но есть некоторые трудности. Во-первых, нам её никто продавать не собирается. Во-вторых, эта компания пока ещё не создана. Планы на подписание всех договоров и регистрацию перенесены на послезавтра, и у нас ещё есть время, чтобы отправить вас туда. Куда? Туда. Туда, где тепло. Туда, где любит проводить время сам Володин, ведь он организует весь процесс. Ему доверили проведение переговоров и составление документов. Да, у него там будет охрана. Ваша задача сделать так, чтобы компания сразу же на момент подписания оказалась в моей власти. Лучше бы он попросил убить его. Подмена документов, подлог, да ещё тащиться неизвестно куда. Внутренний параноик вопил о подставе, на другом конце страны от меня проще избавиться. Но зачем тогда это всё? Почему нельзя воспользоваться вашими людьми? Неужели нет никого, кто бы мог подменить документы? «Мои люди уже светились везде, где только можно. Большинству из них нельзя покидать город в силу определенных обстоятельств. Поэтому я попросил о помощи Егора, и он привел вас. Вашими руками моя небольшая месть будет исполнена». «Какой вам с этого плюс, кроме личного удовлетворения?» «У меня будет довольно много выгод. Разве вы не понимаете?» — недоуменно спросил Камышин. «Впрочем, слушайте...» Вы должны представлять себе, что мне важен не факт владения отдельной организацией, а факт влияния на империю Романова. Доходчиво улыбнулся я, осознав, что целью является разрушение инфраструктуры противника. Романов промышленник, владелец заводов, а помимо огромного количества продукции, которую производят его станки и десятки тысяч рабочих, на выходе остаётся ещё и мусор, и его очень и очень много. А промышленные отходы официально нельзя утилизировать на бытовых свалках. Он хочет сделать себе жизнь проще, а вместо этого вырыт себе могилу. Себе и своим производством, которые вмиг подешевеют, как только к ним придут проверки. У меня знакомых больше, чем у него. Улыбка Камышина на миг стала хищной, но он тут же вернулся в норму. Стоило ожидать. Я мысленно прогонял схемы, которые старается провернуть каждый из них. Романов намерен избавиться от кучи документов и разрешений, урезать штаты, получить возможность почти что легально вывозить тысячи тонн ядовитого мусора с минимальными тратами, тогда как его соперник, перехватив в свои руки управление утилизацией, сможет неплохо на этом заработать, подорвав состояние Романова финансово и морально. Удобно. Я сам по себе человек мирный и действую исключительно по законам бизнеса. Но рас ситуация стала настолько опасной, лучше сделать ответный удар тем раньше, насколько это вообще возможно. Вам понятно ваша задача? Подменить документы, пожалуй, плечами. Да. Представитесь руководителем одной из компаний. Всё равно Володин их всех в лицо не знает. Он предпочитает развлекаться. Остальные вас тоже не узнают. Управленцы сидят по своим официальным адресам, которые разбросаны по разным областям и вряд ли встречались раньше. По прилёту вас встретят Все бумаги, которые понадобятся, я выдам. Мы хорошо подготовились, повеселел Егор хихикнув. Не сомневаюсь, мрачно ответил я. Я сделаю всё. Прекрасно. Тогда мои люди проводят вас на самолёт. Дальше вы будете сам по себе. Я уже отлично представлял себе, что сделаю в первую очередь, как только доберусь до места назначения.